Глава 8 Обоз или дальняя дорога. Обоз, вереница, караван, назови как хочешь. Но кареты и гружённые повозки значительно замедляли передвижение небольшого войска, что не нравилось наместнику и сопровождавшим его людям. Император потребовал доставить продовольствие в отдалённое герцогство, имевшее выход к морю. Продуктами и необходимыми для жизни товарами наместник должен был завоевать сердца новых подданных. Ему лишь не нравился приказ — жениться на наследнице рода Хортон. Но третий внебрачный сын императора-завоевателя не имел права слушаться. Он лишь надеялся, что девушка окажется хоть немного привлекательной и желательно неглупой. «О чём задумался, Дарион?» Справа подъехал молодой человек. «Да вот, размышляю о своей жизни. Скучно в дороге, еле плетёмся». «Осталось несколько дней пути, и мы будем на месте», — ответил собеседник. «Тайгриан, скажи, за что с тобою так?» Прославленного военного генерала сослали в захудалое герцогство. Ну чем провинился? Или... И в этот раз не ответишь. «Дарион, ты опять пытаешься искать подводные камни там, где их нет?» Улыбнувшись, ответил Тайгриан. В сотый раз, повторяю, был выбор остаться при дворе в столице и помирать от скуки на балах или сопровождать благородного наместника до нового места жительства. «Если ты о тех двух попытках нападения разбойников на босс, то несмешимые мысли. Мне не удалось меч вынуть из ножен, как всё было закончено». «Да, ты прав. Я тоже не успел», — усмехнулся Тайгриан, вспоминая кучку головорезов. «Господин, на ближайшие двадцать километров деревень постоялых дворов или города не обнаружено». Отрапортовал один из вернувшихся разведчиков, поклонившись сначала Дариону, а затем и Тайгриану. «Что же?» — Тай оглянулся на обоз. «Впереди есть открытая местность или приемлемый для стоянки кусок леса?» «Есть, генерал Тайгриан, в часе пути отсюда, на окраине леса!» «Нет, обозу понадобится два часа!» Поразмыслив, все же ответил тот. хорошо. «Бери половину воинов, подготовьте места для стоянки и костров и найдите воду, ручей или реку». «Слушаюсь», — ответил разведчик и тут же направился к небольшому отряду воинов. «Что же, а мы пока поползём дальше», — усмехнулся генерал. «Это хорошо, что разобьём лагерь на природе». Дариан поморщился. «Вспомнил последнюю стоянку?» Тайгриан свёл брови и тоже поморщился. «Ужасно кормили! В кусках подаваемого холодного мяса жира больше было, чем самого мяса. А сколько приправ насыпали! Сухие лепёшки застревали в горле, отказываясь проскальзывать даже с водой! Ай, жаль, что ты не дал наказать хозяина харчевни! Это не еда! Такое и свиньи отказались бы есть!» Ту ночь запомнили многие, кто отважился поесть в незнакомом месте. Животы, привычные грубой, иногда даже не непрожаренной еде, взбунтовались. Мясо оказалось несвежим, оно долго в чём-то вымачивалось, посыпалось приправами, варилось полдня, и лишь потом было подано на стол наместнику и его людям. «Тай, не время наказаний». «Хотя все же хозяин не получил ни одного медика, думаешь, для него это не наказание?» «Он знал, что мимо будет проходить обоз. Разведчики его предупредили. И что он нам скалясь подал? Хорошо, что сестра не согласилась там ужинать. Ты прав. Надеюсь, в герцогстве нам будет оказано больше уважения. Тем более вскоре ты сам станешь герцогом, Дариан. Ты знаешь, как выглядит герцогиня?» Молодой человек мотнул головой, отрицая. «Да не переживай ты так. Всё, что тебе от неё нужно будет, так это титул и наследник. А потом сможешь отправить её в деревню к своей тётушке, здоровье подлечить, а сам будешь жить так, как душе захочется». Вариантов много, но есть надежда, что девушка будет симпатичная и характером покладистая. Тайгрен улыбнулся и, развернув лошадь, поскакал вдоль обоза. В это же время в одной из карет. «Милая, милая Дебора, как я бесконечно счастлива, что ты сопровождаешь меня и моего брата в этом нелёгком пути!» Игральные цветные кубики упали на маленький столик. «О, у меня выпала серебряная корона!» «Ты пропускаешь ход!» Молодая красивая девушка с милыми чёрными кудряшками радостно захлопала в ладоши. «И не дуйся! Ты и так три раза подряд выигрывала у меня!» «Ну что ты, Айрис, на тебя невозможно дуться!» Маленькая фишка в виде лошади осталась стоять на месте, а её хозяйка искренне улыбнулась подруге. «Просто я, как и ты, устала от долгого пути!» «Но всё равно. Ради меня бросить столицу. Дамские салоны и прекрасные балы!» Айрис схватила девушку за руку. «Ты помнишь, как граф Коупленд на тебя смотрел на последнем балу? Ходили слухи, что он собирался просить твои руки у...» «Айрис, ты говоришь ерунду!» «Граф Коуплинд мне совершенно не интересен как и лорд киорли или Шайли, и если я один раз с ними потанцевала, то это не значит, что они мне интересны. Так можно с десяток воздыхателей приписать и тебе». Прервав подругу, отмахнулась Дебора. «Зря ты мне не веришь, милая. Я своими ушами слышала, как Коуплинд восхищался твоим станом». Краснее шептала Айрис. «Я не собиралась подслушивать, просто мимо балкона проходила, когда те вышли подышать свежим воздухом». «Ой!» Дебора чуть не прикусила язык, когда их карету подбросила на кочке. Но она лишь сильнее стиснула зубы, понимая, что эта поездка для неё очень важна, и ей стоит и дальше быть примерной подругой и леди. «Милые дамы, хочу вас обрадовать!» «Меньше чем через два часа мы встанем на ночлег. Потерпите!» «Генерал Тайгриан!» — одновременно воскликнули девушки.